Много говорилось о пресловутой петербургской школе. Цитатами вытягивались Мандельштам и Ахматова. Вероятно, они говорили об акмиизме. В живописи тоже было неспокойно. Идеологизированный авангард злобно собачился с махровым соцреализмом. Мы с Сашей парили над схваткой. Другие горизонты были нам ведомы. Саша жил на Волкуше, в деревянном бараке. Дворик зарос одуванчиками, Иван-чаем, представлялась Поленовская Москва. Тетя Аня кормила нас. Простая тетка из Воронежских степей, она легко вникала в наши интересы, бывала третейским судьей в наших литературных спорах, была она теплым бликом в холодном стеклянном городе, кривым окошком, отраженным на бутылке темного стекла». А в Питере бывало очень холодно. Я тосковал по помидорам на поле, По стойкой, вызывающей плоти. Здесь все было необязательно и мокро. На сфинкса, завезенного Петром, смотреть было жалко и страшно. Он наверняка давно уже умер от чахотки. В мае предстояло испытание белыми ночами. Так мерзнуть можно только в мае. Когда лиловая сирень Стоит закат, принимая, И тень наводит на плетень. Теней, впрочем, не было, Призрачно было и неуютно, Как в раю в дурную погоду. Раз в неделю Мы обретались в газете «Смена». Вел там лид-консультацию Для пожилых графоманов Поэт Герман Гоппе, Фронтовик, чувствующий Поэзию слета, вылавливающие из воздух стихов его он читал набиралось нас человек 10 мы помогали гоппи разбираться с любителями поэзии затем вожак наш Али Казизов объявлял консультация окончена те кто пишет пьесу прошу остаться и мы сочиняли из недели в неделю свою многоактную пьесу иногда гоппи угощал нас коньяком в редакционном буфете Газетные остряки называли нас гоп-компанией. Однажды, заметив, что я опьянел после третьей юмки, Гоппи спросил в упор, — Чего тебе надо? — Всего ничего, Герман Борисович, — жванчил я. — Денег, любви и славы. — Ну, это поправимо, — успокоил Герман. — Поезжай в командировку от газеты. — Очерк напишешь — будут тебе и деньги, и слава. И безграничная любовь. А не напишешь, что, скорее всего, Хоть проветришься. — А куда? Позадачно спросил я. — Ну, куда я тебя могу послать? Конечно же, в Робловецкий колхоз, В Новую Ладогу. Я подпрыгнул Был конец мая. То ли еще не начала с сессии, То ли уже закончилась. Во всяком случае, дней пять Я мог себе позволить. «Я получил настоящие командировочный и справку, что являюсь сотрудником молодежной газеты «Смена».» Светлая старушка, администратор и уборщица гостиницы, маленького домика с гиранями в окошках, сочувственно сказала, что мест нет и не будет, что ожидается футбольная команда класса «Б». Она сделала ударение на классе «Б», едва ли понимая, что это такое. «Вот тяна!» — испугался я. «Что же делать?» Я было пошел к выходу, но решил, что нужно использовать все аргументы, даже самые дохлые. «А что я скажу в редакции?» — пробормотал я, показывая командировочное восстановление и справку. Старушка рассердилась. «Молодой человек! Не надо меня дурачить! Сразу надо было сказать! Пойдемте!» Она привела меня в отдельный номер, в белую чистую комнатку с вожделенными геранинами. Ну и его к черту, подумал я. Не ждут же в конце концов от меня этого очек. Просижу-ка я здесь. Пять дней безвылазно, стихов напишу кучу. Я посмотрел на розовые герань Нет, неудобно. Отложив дела до утра, я пошел гулять. Маленький городок с суворовскими казармами внезапно кончился, и я оказался на берегу Ладырского озера. Оно напоминало финский залив, то есть не ненастоящее море. Радости по этому поводу я не испытывал, но было любопытно.